Сижу на солнце. Греет бабье лето. Зажмурилась и не хочу читать. И не хочу бродить. Урчать от наслаждения солнцем буду. Теплом себя пронизывать. Веснушек звонкий рой покроет щеки. Последний солнце лучик золотит. Вот потянусь от наслаждения. Вздох глубокий. Вдруг легкий ветерок. Пройдусь. Трава зеленая. Деревья в пестрых листьях, на речке ряпи тени облаков. Вот рыба ухнула, взлетела птица. Как же спокойно мне! Блаженно хорошо!